«Сэр Пилигрим», — сказал Бриан Багельберс с пренебрежением, — «такая притворная забывчивость после того, как вы успели припомнить так много, не достигает цели. Я сам назову имя рыцаря, которому из-за несчастной случайности, по вине моей лошади, удалось выбить меня из седла. Его звали рыцаря Айвенга. Несмотря на его молодость, ни один из его соратников не превзошел Айвенга в искусстве владеть оружием». «Я громко при всех заявляю, что, будь он в Англии, пожелаю на предстоящем турнире повторить тот вызов, который послал мне в сен дакре я готов сразиться с ним, предоставив ему выбор оружия. При том коней и вооружении, которым я теперь располагаю, я отвечаю за исход поединка». «Ваш вызов был бы немедленно принят», — отвечал Пилигрим, «если бы ваш противник здесь присутствовал. А при настоящих обстоятельствах не подобает»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 Затаив дыхание, ждали, что будет дальше, не спуская глаз с хозяина. Но когда заговорила Равена, ее голос как будто заставил Седрика очнуться и прервать молчание. «Леди Равена», — сказал он, — «это излишне. Если бы понадобился еще залог, я сам, несмотря на то, что Эйвенга жестоко оскорбил меня, готов своей собственной честью поручиться за его честь».